Интерлюдия. Эпизод 1 Атака Мавров. С учетом наличия французских флагов как у парадного расчета, так и на воротах крепости, не говоря уже о кораблях в бухте и проливе, начало третьего в более чем полуторавековой истории столицы двух империй захвата больше походило на парад в Париже в день взятия Бастилии. Колонну гостей возглавлял адмирал дюкин в парике и настоящем адмиральском мундире подаренным самим дюкином шейху Мансуру в качестве алаверды на подгон берберийских скакунов, на который викинг нацепил фон Клаузевицу пару огромных блестящих орденов из коллекции покойного великого магистра. Полковника сопровождала знаменная группа с французским флагом и коробка 7 на 8 спецназовцев в черных боевых костюмах и полном снаряжении с черными челмами на головах и зачерненными сажей лицами, привлекавших к себе всеобщее внимание не только внешним видом, но и экзотическим способом маршировки, подсмотренным викингом у одной африканской армии из прошлого мира с периодическими выкриками «Аллаху Акбар!». Далее двигались барабанщики с флейтистами и рота морпехов во французских мундирах, тоже подарок французского адмирала для роты почетного караула «Повелители Азавада» а замыкала процессию длинные колонны бойцов в стандартной форме защитного цвета, катящих множество тележек разнообразных форм и конструкций, покрытых цветастыми покрывалами и являвшимися ноу-хау шведского самоделкина Магнуса полхима. Принимающая сторона тоже в долгу не осталась. Группа разряженных вельмож из старого эшелона власти Османской империи первому эшелону встречать хоть и союзного, но всего лишь адмирала совсем не по понятиям, сопровождалось несколькими сотнями янычар в красных кафтанах, подпоясанных широкими поясами, в своих нелепых головных уборах, украшенных перьями и блестящими кокардами, белых кечи, похожих на надетую на голову штанину от шаровар, на самом деле исторически оцетворяющих, рукав халата султана, показывая, что корпус янычар находится под его дланью. А среди них выделялась знаменная группа держащие в окружении барабанщиков красно-зеленые флаги, с полумесяцем и бунчуки с конскими хвостами. Турки вперед не двигались, ожидая гостей, практически в проеме башни, что для нападающих было просто великолепным подарком. В такой ситуации вариантов успеть закрыть ворота после начала большого переполоха у крепостной стражи не просматривалось совсем. Даже если кто-то из стражей уцелеет и сохранить способность к сопротивлению, Трупы на мостовой просто не дадут сдвинуть створки. Подмерный стук барабанов и пение флейт французы приблизились к воротам. Лжеадмирал сделал изящный поклон и взмахнул шляпой, подав сигнал к атаке. Третьей линии спецназовцев тут же метнуло в толпу янычар ручные гранаты, которые викинг в этот раз приказал не жалеть. Одновременно с этим первые две черные линии, не дожидаясь взрывов, броском сблизились с турками и пустили в ход кинжалы, прикрываясь их телами от осколков, оборуженные Галилами Леший и Лис принялись отрабатывать снайперами, зачищая верхний уровень башни. В этот момент стравивший якорный канат и остановившийся у цепи посреди золотого рога фрегат Камиканзе с огромным грохотом взлетел на воздух, разметав обломки цепи и своего корпуса в радиусе более 300 метров, посеяв панику и возвестив о наступлении времени Че, и начале новой эпохи в истории города. Дождавшись подрыва фрегата и окончания цепи древопада, моя группа бросилась к воротам, где спецназ и морпехи уже добивали остатки инычар и выстраивали защитную линию щитов с внутренней стороны башни в ожидании разгрузки и подхода основных сил бригады. Не снижая скорости, мы проскочили за ворота, уложив по дороге дюжину турок, учитывая действия в автономном режиме, 8 из 12 галилов были в моей группе и ушли вправо, обходя дворец Тапканы со стороны города. Слева по широкой дороге между крепостной стеной и дворцом к императорским воротам подойдут два батальона морпехов, чтобы атаковать его с центрального входа вслед за атакой с тыла через сад и четвертый двор. Поэтому все внимание защитников дворца придется сосредоточить там, а мы попробуем сработать тихую». Углубившись в придорожную растительность, мы сбавили темп и двинулись вдоль неширокой дорожки в готовности к встрече с патрулями Янычяр, для которых эту дорожку, скорее всего, и проложили. Не прошло и пары минут, как мои предположения подтвердились, а парни сработали молча, чисто и аккуратно. Практически слитный выстрел четырех галилов, и путь свободен. Мы уже добрались примерно до середины дворцовой стены, как за нашей спиной раздались несколько приглушенных взрывов. Судя по времени, это сработали парни из групп Лешего и Лиса, подорвавшие стену четвертого дворца, отметил я. Значит, будем считать, что все пока идет по плану. Но как же, блядь, не хватает такие моменты радиосвязи? Встретив с тем же результатом для противника еще два янычарских патруля удвоенного состава, которые уже не шли, а бежали нам навстречу, минут через пятнадцать 15... Мы оказались на углу дворца, где сад справа переходил в плотную городскую застройку, а впереди площадь между императорскими воротами и Святой Софией. Торопиться необходимости не было. Для принятия решения побеги нужны соответствующие панические доклады и время на их осмысление. Поэтому у нас было время помочь морпехам, которым сейчас предстоит прорываться во дворец через центральные ворота. Выбрав метрах в ста от угла стены, двухэтажный особнячок, мы рывком преодолели чистое пространство и проникли в дом. Времени на разговоры с жильцами, не одобрившими нашего решения, не было, поэтому их быстро вырубили и стащили в одну комнату, а семеро стрелков и я поднялись на плоскую крышу, с которой открывался изумительный вид на императорские ворота. Вообще дворец Тапкапы не представлял из себя сложного объекта для штурма. Это вам не бастионы, лавалетты. Здесь же просто огородили каменным заборчиком огромную территорию. Чтобы коровы не бродили, никто султана не побеспокоил. При том, что этот забор обороняющимся больше мешал, чем помогал. Ведь ни бойниц, ни стрелковых галерей в стене не предусматривалось, и туркам даже не было видно, что делается по ее другую сторону, и нападающие, то есть мы, могли спокойно перемещаться в непосредственной близости от стены, не боясь попасть под огонь. Ворота уже успели запереть, и на надвратных башнях, в которых все же имелось несколько бойниц, показались головы турецких стрелков, готовых встретить свинцом моих морпехов, что они есть правильно. Я даже не стал сам браться за оружие, а немного поработал целеуказателем для своих парней, и минут через пять, желая побаловаться с ружьями, закончились. А в это время снизу из-за поворота показался третий батальон морской пехоты в виде гигантской бронированной многоножки, Сохраняя идеальную точность линии щитов, батальон описал дугу на площади, сохраняя безопасную дистанцию от стены и занял исходное положение для атаки ворот. Я мысленно поблатировал парням, зрелище было по-настоящему завораживающим, а ведь они протащили 40-килограммовые щиты больше полукилометра.